содействии раскола западному влиянию. Сильнее воздействовал раскол в пользу западного влияния, которым был вызван. Церковная буря, поднятая Никоном, далеко не захватила всего русского церковного общества. Раскол начался среди русского духовенства, и борьба в первое время шла, собственно, между русской правящей иерархией и той частью церковного общества, которая была увлечена оппозиции против обрядовых новшеств Никона, введенной агитаторами из подчиненного белого и черного духовенства. Даже не вся правящая иерархия была первоначально за Никона. Епископ Коломенский Павел в ссылке указывал еще на трех архиереев, подобно ему хранивших древнее благочестие. Единодушие здесь устанавливалось лишь по мере того, как церковный спор передвигался с обрядовой почвы на каноническую, превращался в вопрос о противлении паствы законным пастырем. Тогда в правящей иерархии все поняли, что дело не в древнем или новом благочестии, а в том, остаться ли на епископской кафедре без паствы или пойти с паствой без кафедры, подобно Павлу Коломенскому. Масса общества вместе с царем относилась к делу двойственно, принимали нововведение по долгу церковного послушания, но не сочувствовали водителю за его отталкивающий характер и образ действий. Сострадали жертвам его нетерпимости, но не могли одобрять непристойных выходок его иступленных противников против властей и учреждений которые привыкли считать опорами церковно-нравственного порядка. Степенных людей не могла не повергнуть в раздумье сцена в соборе при растряжении протопопа Логгена, который по снятии с него однорядки и кафтана с бранью плевал через порог в алтарь в глаза Никону и, сорвав с себя рубашку, бросил ее в лицо патриарху. Мыслящие люди старались вдуматься в сущность дела, чтобы найти для своей совести точку опоры, которую не давали пастыри. Ртищев, отец ревнителя наук, говорил одной из первых страдалец за старую веру княгини Урусовой, «Смущает меня одно, не ведаю, за истину ли терпите?» Он мог спросить и себя, за истину ли их мучат? Даже дьякон Федор, Один из первых борцов за раскол в тюрьме наложил на себя пост, чтобы узнать, что есть неправового в древнем благочестии и что правого в новом. Иные из таких сомневавшихся уходили в раскол. Большая часть успокаивалась на сделке с совестью, оставались искренне преданы церкви, но отделяли от нее церковную иерархию и полное равнодушие к последней прикрывали привычным наружно-почтительным отношением. Правящие государственные сферы были решительнее. Здесь надолго запомнили, как глава церковной иерархии хотел стать выше царя, как он на Вселенском судилище в 1666 году срамил московского носителя верховной власти и, признав, что от этой иерархии кроме смуты ждать нечего, молчаливо, без слов, общим настроением решили предоставить ее самой себе, но до деятельного участия в государственном управлении не допускать.